Глава 2 Командующий ВИК, комендант-капитан Ангбиона, бронзовый дракон, распорядитель северо-восточной области Черногория, вторично слушал отчет десятника Дуда. Три сотни всадников с собаками, следопытами, горцами и колдуном только что покинули крепость. Им велено обшарить каждый пучок травы и заглянуть под каждый галыш. С восходом по зеркальной связи передали. В области Ангбиона появился алчущий силы. Враг. Кангайский чародей уже отплыл из фаранга на самой быстрой шейке, но прибудет в крепость не раньше завтрашнего дня. А за это время алчущий может натворить бед. Напоследок дракон Североганг предупреждал командующего Вига, что тому следует соблюдать осторожность и избегать лишних потерь. Нечего сказать полезный совет. Еному чародею стереть с лица земли Ангбион, что парду мышку слезнуть. Но командующий понимал Ганга и понимал, что сам отдал бы точно такой же приказ. Он, собственно, его и отдал своим подчинённым. И теперь вот повторно слушал доклад кошачьего глаза в свете новых обстоятельств. «Кабы не мы, Хурук сожрал бы её за милую душу», говорил между тем десятник. «Где это видно, чтобы алчущего сожрал Хурук, а, командир? Или, к примеру, чтобы алчущий баба? У меня такое ощущение» ощущение свое засунь парду под хвост оборвал командующий упустил второго ну э, десятник виновато потупился что тут скажешь да упустил «Чародея упустил сердито проворчал вик разве что пленница твоя чародейка окажется не уверенно заявил кошачий глаз она ж молоденькая и сущий цветочек разве ж колдуньи такими бывают ты что прободи тебя тур специалист по колдуниям рявкнул вик ну э что еще желаешь сказать да это вроде бы все пробормотал десятник все или не все рыкнул командующий «Что ты мямлишь и переминаешься, как волк перед кормушкой, солдат?» Десятник мгновенно выпрямился, вытянулся, задрал подбородок. «У меня все, достойнейший!» «Свободен!» Солнечный свет сочился через узкие окна под потолком. Белый потолок, стенные панели из белого, будто обесцвеченного дерева. На нем так красиво смотрятся крытые черным лаком ножны и вороненные наконечники боевых и охотничьих копий. Собственно, особо винить десятника не за что. Настоящий чародей кому угодно глаза отведет. Командующий снял со стены будничный меч, вынул на четверть, полюбовался игрой света на клинке, тонкой гравировкой, вложил меч в ножны и прицепил к поясу. Дремавший у стола на коврике боевой пёс с обрезанными ушами поднял брыластую морду. «Пойдём», — сказал ему командующий, и пёс, вскочив лапой, открыл дверь. Часовые привычно скинули мечи. Вик махнул рукой. Вольно. Легко, как молодой, сбежал вниз по лестнице, ответил на ещё один салют и через гранитную арку вышел на круглую площадь, внутренний двор крепости Ангбион. На площади пара десятников муштровала новичков. «Правый шаг, левый шаг, кали, прикройся, кали». «Правый шаг!» Полусутенная шринга довольно стройно шагала, колола, прикрывалась щитами. Десятники метались перед строем, орали, лупили палками нерасторопных. «Прикрой, дурак! Выше, выше щит! коли, Раз! Дети навозных червей! Крепче, крепче держи!» Это копье, а не бычий хвост. Вигов пес тщательно обнюхал флагшток. Свора из шести собак почтительно взирала. Понюхал, пометил и потрусил дальше. Площадные тоже по очереди задрали лапы, строго по старшинству. Вик неторопливо обходил свое хозяйство. Крепость Ангбион... Почти как небольшой город. Тысяча солдат, две тысячи нестроевых. Женщин, ремесленников, ветеранов, детей. Последним, впрочем, просто так по крепости болтаться не дозволялось. Прогрохотала пустая повозка. Площадная свора не приминула её облаять. «Хороший день», – подумал Вик, имея в виду погоду. Командующий поглядел на приземистые горы с чёрными облизанными вершинами. «Граница!» «Надо взглянуть на пленницу», — решил Вик. Пойманную девушку поместили в коморке для проштравившихся новобранцев. Только устроили покомфортнее. В постели, а не на соломе. Второй крепостной лекарь, тот что не колдун, осмотрел её, обработал раны... А как только девушка пришла в себя, напоил своей лечебной дрянью. И пленница опять впала в беспамятство. Вик лекаря отругал. Надо было сначала допросить. Но лекарь только фыркнул. «Его можно понять. Красивая девушка и совсем не похожа на хуредитку. Если она окажется их соотечественницей, командующему придётся не допрашивать её» а расспрашивать законы тилода зучва защищали всех пока вина не доказана любой подданный или подданная владыки конга свободна в своих действиях так что её и пленницы пока нельзя назвать представленный к девушке караульной увидел командующего поспешно вскочил с единственного табурета вытянулся достойнейший «Не ори», – сказал Вик, и опустился на табурет рядом с постелью. «Славная личка!» Вик вдруг понял, что огорчится, если девушка всё-таки окарится хуридиткой. Командующий задумался. С тех пор, как он принял под командование Ангбион, ничего подобного события минувшей ночи не происходило. По правде говоря, охранять северную границу Конга оказалось проще простого. За все эти годы через Черные горы ни разу не перебирался отряд численностью больше двух дюжин. В основном контрабандисты. Кое-кого солдаты Вига отправляли в Нижний мир, но большинство благополучно сбывало товары, закупало что надо и отправлялось обратно. Ангбион «Сам себе таможня, и почему бы немного не подзаработать?» Естественно, Вик не занимался этим сам, следил только, чтобы за границу уходили только разрешённые к вывозу товары. Но алчущий – это далеко не контрабандист, тем более такой, что заставил вертеться важных фаранских магов. Пёс вывел Вига из задумчивости – Толкнув головой в колено. Командующий поднял голову. В дверях стоял подсоцкий, помощник начальника караула. Охотники вернулись. В полголоса доложил он. Чародей, отправленные в поиск, не нашли. Зато обнаружили следы ещё двух человек. Один определённо мужчина. Касательно второго мнения разделились. Один следопыт утверждал «женщина». По размеру отпечатка. Двое других полагали мужчина, потому как ставил ногу. Но самое главное, обнаружили след дракона. А раз дракон, значит точно чаротей. Картина представлялась такой. Третий, тот который не то женщина, не то мужчина, прилетел на драконе, подошёл к костру, поколдовал огнём, затем ушёл вместе со вторым. А та, которую привез кожачий глаз, бежала за этими двумя босиком по камням, сильно изранилась, а потом пошла обратно. Недурно, подумал Вик, наверняка ей есть что рассказать. Что еще? Еще нашли двух пардов, тех самых, на которых приехали двое хуредитов. Что пленница Мурат оказаться конгайкой следопыты не знали зато знали вещи какие обнаружены у кострища все хурицкие кроме оружия но оружие в хуриде делают такое что подсохшую лепешку не разрубишь это всем известно значит произнес командующий мы можем надеяться чародей улетел можем заявили все три следопыта «Вот и хорошо», – кивнул Вик. Меньше всего ему хотелось бросать своих ребят против чародейского пламени. Вик знаком отпустил следопытов и обнаружил, что вокруг собралась целая толпа слушателей. «Так», – грозно протянул командующий, – «это ещё что за сборище?» Толпа рассосалась как по волшебству. Остались только сотники, возглавлявшие поиски, и начальник утреннего караула, которому по уставу полагалось знать все новости. «Завтра или послезавтра прибудет маг из Фаранга», сказал Вик. «Вот он пусть и разбирается. Я лично доволен, что алчущей силой убрался к демонам». Все три сотника полностью разделяли его мнение. «Значит», – заключил Вик, – «возвращаемся к обычному распорядку. Вопросы есть?» «Нет», – бодро ответили два сотника. Третий молчал, смотрел на небо. «Что ты там углядел?» – недовольно осведомился командующий. «Да вроде...» «Дракон!» Тут все четверо, не исключая Вига, задрали головы. «Мощь быкоглавого!» Хрипло сказал начальник караула. «Никак возвращается демонов, сын!» «Драконы и сами по себе летают», — с надеждой проговорил один из сотников. «Летают!» — рявкнул Вик. «Но не здесь, раздери тебя, Макхар! А ну, живо поднимайте людей! Старший, башни к бою! Бегом!» Когда через четверть часа тень чёрного, как ночное небо, дракона легла на круглую площадь, все сорок восемь баллистов Ангбиона были нацелены на него. Расставленные в правильных местах арбалетчики готовились по приказу командиров осыпать драконьего всадника бронебойными стрелами, а сам Вик выглядывал в бойницу центральной башни, держа за спиной поднятую руку. Взмах! Труба прокричит команду, и смертоносный град осыплет чародея. Скверно только... Алчущему вся боевая мощь ангбиона может статься, что пыль храмовому быку. Но тут дракон неожиданно сложил крылья и камнем упал на плоскую крышу арсенала. Все услышали, как заскрежетали могучие когти. Дракон свесил с крыши длиннющее крыло, и по нему, как по скату, съехал человек. До земли крыло не доставало локтя четыре, Но чародей ловко приземлился на ноги, оглядел пустую площадь и закричал пронзительным тонким голосом. «Вик, бронзовое брюхо, ты почему не встречаешь старого друга?» «Макхар, раздери!» – с облегчением выругался командующий. «Не мог предупредить бычья жопа!» И отпихнул трубача, выскочил наружу. немино снилось страшное черноликий монах с кнутом хлещущий прикованного к столбу данила брызги крови на стенах запах паленого мяса пота и боли сморщенное хохочущее лицо чародея плавало в воздухе смотри смотри смотри хохотал он скороты «Скоро тебя! Скоро! Скоро!» Лицо Данила, гордое, уверенное лицо, вздувалось пузырем, зрачки расширялись от боли, губы лопались. А кто-то хватал неминуя сзади, давил в грудь и щипал, щупал, запускал пальцы между ног. «Разорвут тебя пополам!» Хохотал чародей «Пополам!» Чёрный монах вращал насаженное на вертел человеческое тело, как баранью тушу. Руки человека были отрублены по локоть, обрубки дёргались, человек мычал, разевая рот, языка во рту не было». тихо тихо немино открыла глаза и увидела склонившуюся над ней женщину женщина держала ее за руки скверный сон спросила женщина не бойся это всего лишь сон каменный потолок сложенный из обтесных блоков под ним зарешеченное окно где спросила немино кто ты женщина нахмурилась Рядом с ней появилось еще одно лицо — солдат. «Что она болтает?» — спросил солдат. Неминоа сообразила, они говорят на Конгаене. «Где я?» — уже на языке своей матери спросила девушка. «Кто вы?» Увы, ее Конгаен уродовал жесткий хуридский акцент. Женщина отпустила руки Неминоа, отодвинулась. «Ты можешь встать?» — спросила она. «Может», — перебил солдат. «Вставай, хуридитка, а ты...» Он повернулся к женщине. «Позови начальника караула. Скажи, пленница очухалась». Тощий длиннолицый человек развалился в любимом кресле командующего Вика. На человеке не было никакой одежды, кроме набедренной повязки. Зато на тёмно-коричневой груди в мастерски вытатурованная бычья голова, выдыхающая пламя. «Трудно было предупредить», – проворчал Вик. «Он, дружки твои из фаранга, не поленились предупредить о посланце». «И где он?» – ухмыльнулся длиннолицый. Что-то я его не вижу. Прибудет завтра или послезавтра. Чудесно, заявил человек с бычьей головой. Если алчущий захочет поджарить тебе яйца, что ты предпочитаешь иметь под рукой? Предупреждение или меня? Командующий промолчал. Но ответ был очевиден. Тущего звали Турфанк. Чародей и верховный жрец быкоглавого в Кесане. В те времена, когда Виг был там наместником, Турфанг в последние несколько лет был в Конге нечастым гостем, в основном обретаясь на севере, в империи. Честно говоря, если бы Вига спросили, кого он предпочтёт для защиты от вражего чародейства, он, не колеблясь, назвал бы Турфанга. Но это ещё не повод, чтобы терпеть дурные манеры жреца. «Ну-ка, марш из моего кресла!» – потребовал командующий. Кисанский маг ухвальнулся, но вставать и не подумал. Вместо этого опорожнил кувшин в высокую чашу. Вышло по ободок. Турфанг подобрал под себя ноги, устраиваясь попривычнее, потянулся к чаше. Вик ловко выхватил я прямо из-под руки жреца и тоже ухмыльнулся. «Чтоб тебя понос пробрал!» С досадой проговорил Турфанг. В устах чародея это звучало многообещающе, но командующий не смутился, поднёс чашу к губам, вино с бульканьем потекло в более подходящее вместилище. Но, опорожнив чашу до половины, Вик сжалился и бросил её гостю. Чаша описала дугу, И лекла на ладонь жреца Тура. Ни капли не пролилось. Надо бы тебя покормить, с подчеркнутой заботой произнес Вик, а то смотреть ни на что, волосы до да кости, всего-то мясо, что у огузок, да и тот. Поговори еще, Огрознулся чародей и добавил мечтательно. Вот на виду на тебя зеленый лишай. Командующий только ухмыльнулся. Ты, подивуш, все заклинания перезабыл, пока померу болтался. Ну, вино тебя, конечно, не чита настоящему тайскому, сказал жрец и осушил чашу до дна. Я оглядел это барахло. Маг кивнул на кучу сложных углу вещей ночную добычу кошачьего глаза. «Ничего путного! Магии тут не больше, чем в шерсти твоей собаки!» Турфанг задумчиво поглядел на пустую серебряную чашу и вдруг сжал её в ладони. Смял, как бумажную. «Ты что делаешь?» — возмутился Вик. «Это же старинная, худшинская!» «Да?» — задумчиво проговорил гость. «Ну, извини». Он аккуратно расправил серебро, Провел над чашей ладонью, и она обрела тот же вид, что и минуту назад. Вик смотрел, как зачарованный. «Ты что?» – удивился Турфанг. «Я?» – командующий покачал головой. «Отвык от твоих штучек!» – проговорил он. «Ага!» Жрец поставил чашу и встал. «Начнем!» – сказал он. «И начнем мы с пленницы!»